Глава четырнадцатая. «Ну что, добро пожаловать в клуб рассказов о смерти», сказал Стас, и Глеб по злодейски хохотнул. «Не сомневаюсь, что тебе у нас понравится». Все расселись, но я медлила. Клуб рассказов о смерти... Я переглянулась с девчонками, и Яна пояснила. «Нет, мы не сатанисты. Просто у нас тем сейчас такая. Рассказы о смерти, но это временно», Стас придумал. «Ой...» «Простите, Станис, царь драконов. И как там дальше?» Стас покачал головой. Яна скорчила гримасу и поглядела на часы. «Ладно, что-то мы заболтались». И началось обсуждение. «Обычно классику перехваливают, ждешь чего-то такого, а получаешь обычный рассказ», — сказала Анечка. Но лотерея меня удивила. Я еще подумала, так вот откуда ноги у голодных игр растут». «А не смей упоминать голодные игры в этих священных стенах», прошептал Стас, озираясь по сторонам. Я думала, что они так и будут смеяться и припираться, но вдруг они сделались очень серьезными. Все высказывались по очереди. Я с удивлением обнаружила, что Яна была из тех, кто не просто читает книгу, а уходит туда жить. Совсем как я. Но мне действительно больше негде было прятаться только в книгах а Яна могла выбирать. Я видела ее скорее в большом спорте или на сцене, чем в библиотеке. Она выглядела очень спортивной и жесткой, и не любила уступать. Анечка заметила, что теперь от слова «лотерея» у нее мурашки по коже. Стас разбирал рассказ буквально по словам. Тут сплошные перевертыши. Начиная от солнечной погоды — и заканчивая горкой камней, которую дети собирают будто бы для игры. В нем включился дотошный аналитик, которому за каждой буквой чудился скрытый смысл. Хотя в лотерее, наверное, так и было. На фоне их все мои размышления о лотерее казались мне довольно примитивными, и я решила пока помолчать. Никто из них даже не пытается порастинуть мозгами, а вдруг урожай и без жертвы вырастет — И снова начала раздражаться на несправедливо устроенный мир литературы. «Привыкли?» — сказал Стас. «Для них это так же естественно, как в магазин сходить. Пять минут назад все занимались своими делами, теперь надо быстренько принести кого-то в жертву, и можно идти обедать». «Ну как так?» «А если все так делают, весь город, каждый год, и ты с детства все это видишь, как маленький Дэйв? «И все, кто старше тебя, говорят, что это правильно и необходимо. а старших надо слушаться». «Хм, но если бы все слушались старших», — протянула Анечка. «Можно не участвовать? В толпе никто не заметит», — сказал Яна. «Заметит? Ещё как!» — недобро усмехнулся Стас. «Первое правило выживания в обществе — не высовывайся. Сразу нажалуются, кому следует». А Янка-то камни не бросала. Она что же против нас? Она, может, революцию замышляет? А ну-ка, проучим ее превентивно. Каждый боится за себя, сказала Анечка. И получается такая бессмысленная жестокость. Распространяется на всех, как паника на тонущем корабле. Сопротивляться невозможно. У всех же в школе такое было, когда кажется, что лучше промолчать. Глеб покивал. Он отмалчивался, но, видно было, не пропускает ни слова. Мне тоже столько всего захотелось сказать, а в горле будто что-то застряло. Похоже, нам обоим, и Глебу, и мне, было хорошо знакомо это ощущение. Первая большая волна страха прошла, но за ней катились волны поменьше. Я боялась вклиниваться, чувствовала себя лишней. В конце концов... «Я ведь навязала им свое общество, они были слишком вежливы, чтобы отказать». Яна повторила настойчиво. «Нет, я не верю, что под влиянием толпы нормальные люди могут убить человека». «Могут, если так принято. В данном случае лотерея — это норма», — заметил Стас. «Но ты, конечно, не верь, так ведь спокойнее». Но «Это же не варвары какие-то, а более-менее современные люди, разумные». «У них есть законодательство, книги, газеты, учебники, телевизор!» «Ну и что? У твоей бабушки тоже все это есть, но очки она все равно ищет с помощью чертика!» Глеб прыснул. Яна не улыбалась. «Это разные вещи», — отрезала она. «Ну почему? Потому! Как можно сравнивать дурацкое бытовое суеверие с жертвоприношением?» «Легко. Люди приносят жертву, чтобы у них кукуруза колосилась. Это же классическое бытовое суеверие». Если бы твоя бабушка покрошила чертику хлеба и молочка налила, это тоже было бы жертвоприношение в чистом виде. Вообще, это так типично для человека верить, что какая-нибудь магическая фигня решит все его проблемы. Ты, Стас ткнул Ванечку пальцем, стучишь себя кулаком по голове, чтобы не сглазить. Не и себе сам видел. А ты, он перевел взгляд на Яну, Когда что-то показываешь на себе, сразу сдуваешь. Вы этого даже не замечаете. Это для вас так же естественно, как мыть руки или ходить по улице в ботинках. Вас к этому приучили. А их приучили к лотерею, улавливаете? Нет. Ну, а как бы вы поступили, окажись вы там, допытывалась Яна. Хм, ну, сейчас начнется абстрактный героизм, пробормотал Стас. Давайте для чистоты эксперимента выберем жертву и поставим на кон не бесполезную кукурузу, а что-нибудь действительно важное для всех нас. — Поставь. Я все равно камни бросать не буду, — заявила Яна. — Будешь, будешь, — покивал он, и, не дав ей опомниться, продолжил. — Допустим, жертва у нас — Виктория. Я сразу представила, как мы с камнями в кулаках обступаем безобидную розовощекую Викторию, а она пятится от нас, в растерянности прижимая к животу любимую чашку. «Выбор такой», — Стас понизил голос, чтобы на том конце зала не услышали. «Либо Виктория умрет сегодня, либо через полгода будут мертвы абсолютно все, кто сейчас находится в этом здании. Мы с вами. Школа компьютерной грамотности». Анечкина мама и все остальные сотрудники библиотеки, включая саму Викторию. — Суперреалистичная ситуация, — хмыкнула Яна. — Ты удивишься? Я не имею права раскрывать вам все сведения, но скажу, что мне известны кое-какие обстоятельства, которые через полгода уничтожат все население нашей библиотеки, если Виктория останется жива. Это заставило всех задуматься. Первым в игру вступил Глеб. «Она типа террористка?» «Я не могу разглашать эту информацию. Придется вам сделать выбор, полагаясь только на мои слова». «А, у нее смертельный вирус». «Хватит, Глеб. Как можно быть таким наивным?» — поразилась Яна. «Я могу сообщить только то, что все мы...» и Виктория в том числе, погибнем. Однако если она умрет сегодня, вместе с ней исчезнет смертельная угроза для всех остальных. Ну а мы-то тут при чем? Нам никто никакую секретную информацию не сообщал? Если ты точно знаешь, что Виктория должна умереть, так пойди и убей ее сам. Для тебя же это, судя по всему, единственный выход. Яна откинулась на спинку стула и сложила руки на груди, как бы заявляя, что от нее больше ничего не добьются. Я что, варвар? Как я могу вот так взять и убить человека? Сама только что сказала. К сожалению, я и не герой тоже, чтобы в одиночку всю библиотеку спасать. Мне же посадят потом. С другой стороны, Виктория — обычный человек, ничего особенного. Кроме того, что по ее вине мы все умрем. Она не нашла лекарства от рака, не установила мир на Ближнем Востоке, не написала ни одного великого романа и вряд ли напишет. Большую часть дня она сидит за своим столиком, пьет чай, почитывает любовные романы и выдает книжки пенсионерам. Не знаю, много ли мир потеряет, не будь на свете, Виктории. Но я все равно не могу это сделать в одиночку, я боюсь, тупо боюсь. И почему я должен один всех спасать? Нечего на меня всю ответственность перекладывать. Вы жить хотите или нет? Я тоже втянулась в игру и задумалась над выбором, который у нас был. Сомневаться в здравомыслии Стаса у меня не было оснований. Но справедливости ради я мало что о нем знала. Впрочем, о Виктории я знала и того меньше. «Ну, понятно. Она-то в любом случае умрет все равно. Сейчас или потом?» «Должен быть другой выход», — сказала Яна. «Чтобы все остались в живых». «Да ты ты чем слушаешь? Либо она, либо мы все!» «А вдруг этот просто с ума сошел и сидит тут бредит?» Яна всплеснула рукой. Анечка усмехнулась и посмотрела на Стаса одновременно с возмущением и восторгом. Так на поле боя смотрят на достойного соперника. «Как же ты любишь ковыряться у нас в мозгах! Ненавижу тебя! Я в это не играю! Даже расскажу, почему!» Она сделала паузу и дёрнула подбородком так, словно заранее жалела о своих словах. «Потому что я бы её убила!» Мы с Яной невольно ахнули. Лукавая улыбка промелькнула на губах Стаса. «Я бы тоже!» — признался Глеб и, наконец, расслабил плечи. Спина, должно быть, уже побаливала от напряжения. «Простите, я знаю, это ужасно». Анечка на мгновение спрятала лицо в ладонях. «Но я бы помогла Стасу». «Он прав?» «Это логично». «Не переживай», — ласково обратился к ней Стас. «Девочки тебя не осуждают. На самом деле они осознают, что поступили бы точно так же, просто не хотят признаваться». «А ты сделала правильный выбор. Подумай о всех тех, кого ты спасаешь». «О, боже мой! Что за топорные игры разума! Аня!» — вознегодовала Яна. Стас обратился ко мне. «Ну а ты что выберешь?» Все замолчали. Беспокойство сдавило мне легкие. «Я?» «Сейчас как бы сформулировать, в общем...» «Если мы это сделаем...» И через полгода никто не умрёт. Мы никогда не узнаем, почему. Потому что мы убили Викторию или потому что никакой угрозы не было с самого начала. «Вот! Спасибо, Саша! Хоть кто-то адекватный!» — воскликнула Яна и посмотрела на остальных с укоризной. Глеб хмуро поглядел в мою сторону. Анечка пробормотала на да. что то я об этом не подумала видишь как я тебе доверяю бросила анастасу а ты оказывается задумал прикончить ни в чем не повинную библиотекаршу стас сузил глаза взгляд его сделался еще более пристальным он не любил проигрывать в собственные игры я продолжила откуда не возьмись в голосе появилась уверенность Глеб заподозрил, что Виктория — террористка, но это маловероятно, потому что в таком случае ты бы сразу обратился в полицию? Или обратились бы те, кто сообщил тебе некую секретную информацию? Версия с вирусом тоже маловероятна. Виктория бы уже всех заразила. Тут что-то другое. Смерть Виктории вряд ли принесет тебе очевидную выгоду. Остается только сверхъестественное. Например, ты убежден, что Виктория — наша Аннушка, которая уже разлила масло, и некий ее поступок погубит всех. Но я не верю в предвидение и попытки обмануть смерть, как в пункте назначения. Так что я против убийства. Осталось только выяснить, что ты имел в виду, когда говорил о секретной информации — Может, кто-то внушил тебе мысли об убийстве? «Саша, ты только что спасла бедняжку Викторию от верной смерти!» — воскликнула Анечка. «Стас у нас прирожденный убийца, а ты прирожденный детектив!» а я пожала плечами, хотя от удовольствия у меня вспыхнули щеки. Просто я прочитала много Агаты Кристи. Не расстраивайся, Стасик, я тебя понимаю. Такое фиаско, просто нож в спину. И главное, ты сам пригласил Сашу в клуб. Я насветилась от восторга. Да-да-да, отмахнулся Стас. Я раздавлен, унижен и побит. Уползаю в свою нору. Яна расплылась в улыбке. Ты не представляешь, как нам радостно это слышать. Опять мы с тобой в дураках. — хохотнул Глеб и хлопнул себя по огромному колену. Стас раздраженно сложил на груди костлявые руки. Дураком он себя не считал. Я его дураком не считала. Ему ведь удалось доказать, почему люди верили в лотерею. Двое из четверых готовы были совершить пусть гипотетическое, но убийство, просто потому, что Стас якобы владел какой-то информацией. А ведь под этим могло скрываться что угодно. Глаз Божий... Донос соседа, руководство из средневековой книги или ведение гадалки. Но он говорил так взвешенно. Мне показалось, что и Яна почти попалась. Ее спасла привычка вставать по другую сторону баррикад. Анечка даже сказала, что убить Викторию логично. Наверное, все дело в авторитете. Для нее Стас был умным, начитанным, рациональным. Он просто не мог предложить что-то дикое, жестокое и бессмысленное. Люди в лотерее тоже так думали. И та девушка, смертница в метро, тоже думала, что поступает правильно, когда на ее теле закрепляли взрывное устройство. «Но вы ведь ему поверили», — напомнила я. Стас поднял на меня холодные серо-голубые глаза. В них мелькнуло что-то вроде благодарности. «Да ну чушь какая!» — фыркнула Яна. «Лично я ни на секунду ему не поверила. Это вы все время ему потакаете?» «Ладно уже. Забыли про мой маленький неудачный эксперимент», — мрачно сказал Стас. «Вот вам другой. Масштабный и вполне успешный». Лотерея написана в сорок восьмом году, так? Значит, только что кончилась Вторая мировая, и всех интересует один единственный вопрос: как же так? Откуда в нашем прекрасном цивилизованном мире газовые камеры? Почему мы молчали? М? Почему смотрели, как убивают ни в чем не повинных людей? Вот вам и человеческая природа. Мы можем что угодно о себе воображать. Какие мы разумные и справедливые, но все это фигня. Каждый думает только о том, чтобы лично ему было хорошо, тепло и сытно. Нацисты победили на выборах в Германии в первую очередь потому, что обещали разобраться с экономическим кризисом, голодом и безработицей. Дело не в пропаганде. Люди сами с удовольствием поверили, что Гитлер великий человек, чуть ли не волшебник который избавит их от всех бед. А то, что он не любит евреев, так их все недолюбливают. В лотерее все то же, лишь бы кукуруза росла. И мой эксперимент наполовину удался, по той же причине. Ну, правда, что такое одна жизнь, когда на кону всеобщее благо? «Ты это сейчас серьезно?» — нахмурилась Анечка. «Газовые камеры — это человеческая природа?» Естественно. Причем во всей красе. Смотри, все как по учебнику. Все любят играть в Бога. Всем охота быть, как Он. Скарабкаться на облако по Вавилонской башне и посмотреть, что Ему такого оттуда видно, чего не видно нам. С этим желанием очень трудно бороться. Решать, кому жить и кому умереть. Ведь именно этим занимается Бог. Сотворить жизнь трудно, а забрать легко вот где вся сила и власть просто кто то как гитлер сталин или пол пот убивает миллионами а кто то за закрытыми дверями избивает до полусмерти жену и ребенка суть одна жажда величия его слова повисли над нами как клочья черного дыма после взрыва на некоторое время вот царила тягостная тишина никто из нас не мог его опровергнуть Но и соглашаться мы не хотели, особенно Яна. У нее даже глаза засверкали от гнева и бессилия. А я подумала о той девушке-смертнице, чью голову нашли в вагоне. Голова. Вот все, что от нее осталось после того, как сработало дистанционное взрывное устройство. Ей было семнадцать. Тогда они постоянно говорили по телевизору. Ее звали Джанет. Красивое имя. Когда показали ее фотографию в черном хиджабе, отец процедил сквозь зубы: "Вот она, эта тварь". Потом Джанет появилась на экране уже без хиджаба. Я увидела самую обычную девочку. Темно-русые волосы до лопаток полные губы и круглые белые щеки. Такую я ее совсем не боялась. За плечи ее обнимал молодой бородатый мужчина, и от его прикосновения Дженнет улыбалась точно так же, как тысячи влюбленных девчонок по всей земле. Ее глаза смеялись совсем не так, как смеются глаза убийцы. Ведущая новостей бесстрастно сообщила, что муж Дженнет лидер дагестанских боевиков, был уничтожен в ходе спецоперации год назад. Его соратники убедили Джинет, что она должна отомстить за него, и для этого ей придется пожертвовать собой. На месте взрыва обнаружили обгоревшее любовное письмо на арабском языке, вместо подписи — обещание «Встретимся в раю». Ведущая попросила убрать от экранов детей, слабонервных людей и беременных женщин. Я еще не знала, что меня это тоже касается, поэтому не отвернулась. Они показали ее посмертную фотографию, ее застывшее израненное лицо и слипшиеся от крови волосы. Один глаз остался открытым, но в нем уже не было взгляда, только непроницаемая белая пустота. Под подбородком строилась рябь, наложенная специально, чтобы дети не догадались, что Дженнет Джанет больше нет ни шеи, ни плеч, ни остального тела. Сердце будто налилось свинцом. Горечь, боль, ярость. Слишком много всего. Я испугалась, что не смогу носить в груди такое тяжелое сердце. Как посмели они сказать ей, что дорога в рай выглядит так. Отец выплюнул очередное оскорбление, слово «фотография Джанет» могла его услышать. «Выключи!» — не своим голосом рявкнула мама и прижала меня к себе. «Не смотри, не надо тебе на это смотреть!» — шептала она и гладила меня по спине. Я уткнулась лбом в ее теплое плечо. Отец щелкнул пультом, экран погас. Жаль, что нет такого пульта у памяти.